Эпилог. В один из прекрасных сентябрьских дней состоялось открытие обновленной набережной. По дорожкам с рисунком морского песка и ракушек бегали дети. Гидрокачели взмывали вверх и вниз, окатывая седоков брызгами воды. Паровой фонтан выпускал белые водяные облака из кругов, раскидывшихся на листьях большой белой кувшинки. К причалу, оформленному в виде морских волн, белых парусов и летящих чаек, пришвартовались яхты местного клуба. Недалеко от причала была устроена небольшая сцена для уличных выступлений. Она представляла собой створку морской раковины. На ней шло выступление творческих коллективов города. Я снимала все это великолепие. Наконец, к микрофону подошел представитель администрации. Он произнес много хвалебных слов, но самое важное — за прекрасное оформление набережной он горячо поблагодарил директора фирмы «Феникс» Ярослава Андреевича. Ярик поднялся на сцену, пожал протянутую ему руку и получил благодарственное письмо. Первое на имя новой фирмы. Я запечатлела этот момент. Оля с Костей стояли рядом со мной. Ярослав выразил обратную благодарность администрации города и повернулся к зрителям. — Я бы хотел сказать спасибо моим сотрудникам и друзьям, без которых этот проект не смог бы получиться. И указал рукой в нашу сторону. После торжественных речей мы вчетвером погуляли по набережной, посидели на открытой веранде кафе и почувствовали, наконец, как груз напряжения упал с наших плеч. — Ну что? — Ярослав поднял вверх фужер с шампанским. — За новых сотрудников фирмы «Феникс». Завтра можно официально устраиваться на работу. Только чур не убивать друг друга. Костя покрутил фужер за ножку и помедлив сказал. — Яр. — Ничего, если я не буду оформляться в штат фирмы. Я подумал и решил, что меня устраивает быть самозанятым. — Ты шутишь? — засмеялся Ярик. — Нет, — серьезно ответил Костик. — Звонила Юлия из артпространства. Они продали несколько моих картин. — Не обижайся, Яр, но я хочу вернуться к живописи. Лена правильно сказала, что в жизни есть что-то еще, помимо цветных резиновых кружочков. — Костя, я не понял. Ты же знаешь, как мне нужны твои работы, — возмутился Ярик. Я вполне могу работать из дома и посылать тебе проекты на электронную почту. А ты составь со мной договор. Вот и все. Ярослав допил остатки шампанского и отставил фужер в сторону. Хорошо, Кость, я не буду душить в тебе художника. Если для тебя так будет лучше, ради бога. На выходных мы взяли с собой кота и собаку и поехали проведать дачу на закате. Мы специально свернули на другую дорожку, чтобы пройти мимо дома Лилии и Толика. Ворота были закрыты, и на них висела табличка с надписью «Продается». Значит, Дима решил так. Насколько мы знали со слов вездесущей тети Кати, сын Толика больше ни разу не появлялся на пороге этого дома. Он порвал все отношения с Алиной и перевелся на учебу в другой город. Мы посмотрели в щель между створками ворот. Крыша и окна были занесены песком, принесенными степными ветрами. Цветы в вазонах свесили сухие плети на ступени крыльца. Газонная трава, которую больше никто не стриг, вымахала по пояс и высохла. — Бросит какой-нибудь дурачок окурок. И привет! — подумала я лилиными словами. От дома, который поломал несколько жизней, веяло опустошением. Мы двинулись в сторону своей дачи. На границе между заборами нас встретил пламенеющий огромными красными цветами куст. — Здорово, Толик! — поприветствовал Костя. — Как дела? Сейчас я принесу воды, и мы с тобой немножко выпьем. Наша дача встретила нас с радостью. Молодые деревца зеленели, смородина была усыпана черными жемчужинами ягод. Кот незамедлительно скрылся в траве, а собака побежала копать ямы. Костя вкрутил металлические крючки в стойке виноградника и повесил на них гамак. Вечером мы забрались на него вдвоем, запрокинули головы и глядели, как в спелых грозях винограда отражается заходящее солнце. Книга посвящена памяти Макса, которого больше нет.